Слушайте, спросила я Хмура. У меня появились тяжкие опасения, что главную роль в фильме наша козочка захочет подарить своему хомяньку. Фаня Майсемна приложила к губам палец с перстнем, искосив глаза на дверь, проговорила тихо ивнятно. Он, конечно, Сулкин сын, но, между прочим, студент режиссёрского факультета театрального института и очень способный мальчик. Хоть гений, Он абсолютно антипатичен. Вся эта довольно банальная история ещё впопыхах по папке держится на обоянии главного героя. Фаня Михайловна вздохнула и достала из пачки очередную ментоловую сигарету. Боюсь, мы с вами бессильны здесь. Вы ошибаетесь, проговорила я торжественно, поднимаясь с кресла. Впоследствии обнаружилось, что Фаня Майсеевна не ошибалась никогда. Знаешь, где выбирают место под строительство нашего дома, сдержанно ликую и объявила мама. Пустырь, заведен диспансером место дивное, на углу квас продают. Хорошо сказала я устало, а что вскинула сана, как будто я и возражала. Летом квас на углу большое удобство, как и венди-спонсер, объявила я. Что это за синяк у тебя на шее? спросила она подозрительно, как в десятом классе. Ударилась, ответила я, как в десятом классе. На утро я позвонил Анжели, и как опытный звукооператор поддерживает на пульте звук на нужной высоте ровным. дружелюбным голосом сообщила ей, что, к сожалению, вследствие многих причин потеряла интерес к будущему фильму и с сегодняшнего дня намерена заняться кое-чем другим. Она издала птичий клёкот, но я повесила трубку и выдернула провод из розетки. Не думал, что ты такая торжественная дура, сказал на это мой знакомый поэт-сценарист. Он был поутреннему трезв и суров. Мы встретились случайно в гастрономе. Кому ты сделала хуже? Маленькому сыну, у которого не будет теперь своей комнаты. И ради чего? Ради чистой совести. Не делай вид, что кроме этого сценария твоя совесть не отягощает ещё три тачки дерьма. Что заботит тебя, несчастная? Высокое имя литератора. Положили все на твоё высокое имя. Как кладешь ты на имена других? Никто никому не интересен в этой сиротской жизни. Что хорошего? Еще тебе сказать, моя Медея? Могу поведать о многом, о том, например, что ни один уважающий себя человек и не пошел бы смотреть на этот шедевр узбекфильма. Поэтому на твою гордую позу, литератор и личности только. Голубик, как нут и то из жалости. Что же ты предлагаешь? смущенно спросила я, мелко перебирая ногами в очереди к прилавку в молочном отделе. Я предлагаю немедленно пасть в ноги Анжелки, вылезать ей левый сапог. Вымыть полы в ее квартире и без перерыва приступать к написанию режиссерского сценария. Как удивилась я. Разве режиссерский сценарий пишет не режиссер? Он сморчился, пережидая схватку из жоги. Ну ладно, мне вино водочный, сказал он наконец и вообще не делай такого лица, будто вчера тебе наложили в карман. Это было не вчера. разумеется, левый сапог Анжелы я вылизывать не стала, но вернувшись из гастронома вороватым движением, словно не зная чай, подключила телефонный аппарат. Он зазвонил через две минуты. Это была Фаня Моисеевна, обволакивая меня хрипловатым бритоном, и через два слова на третье бесстыдно присобачивая суффикс "чка" к моему имени. Она сообщила, что сценарий одобрен редколлегией, и через неделю мы с Анжелой можем получить аванс в кассе киностудии двадцать пять процентов от гонорара.